Папе не был в этом так уверен. В половине седьмого мы уселись за стол, сложив ладони, и прочли благодарственную молитву за хлеб наш насущный и все благо. Папе всегда читал молитву, по крайней мере, перед ужином. Он поблагодарил Господа за то, что он послал нам мексиканцев из Пруилов и за хороший урожай, что у нас вырос. Я молился про себя, только за Рикки. Я, конечно, был благодарен ему за хлеб насущный, но это не казалось мне таким важным, как жизнь Рикки. Взрослые ели медленно и говорили только о хлопке. От меня никто не ждал, что я могу что-то добавить к их рассуждениям. Бабка вообще придерживалась мнения, что детей нужно видеть, но не слышать. А я хотел пойти в амбары посмотреть, как там мексиканцы. Еще мне хотелось пробраться на передний двор. Может, удастся увидеть Телли. Мама что-то уже начала подозревать, Так что, когда мы покончили с едой, велела мне помочь ей с посудой. Я бы предпочел, чтобы меня выпороли, но выбора не было. Как всегда, мы устроились на передней веранде на нашей ежевечерней посиделки. Внешне этот ритуал казался совсем простым, но таковым вовсе не был. Прежде всего, надо было подождать, пока пища уляжется, потом немного поиграть в бейсбол. Потом мы включали радио чтобы послушать спортивного комментатора с Сент-Луисской студии Кмокс Хари Карая и его разбор всех последних игр наших любимых кардиналс. Мама с бабкой при этом будут лущить горох или бобы и обсуждать не до конца обсосанные за ужином сплетни. И еще, конечно же, все будут продолжать гадать насчет урожая хлопка. Но в тот вечер в Сент-Луисе, в двух сотнях миль от нас, пошел дождь и матч был отменен. Я сидел на ступенях крыльца, надев на руку свою перчатку Роулингс и сжимая ею бейсбольный мяч. Наблюдал за спруилами, которые бродили в отдалении как тени, и удивлялся, как это люди могут быть такими безмозглыми, чтобы развести костер прямо на плотине дома. Снаружи у нас стоял другой радиоприемник, маленький General Electric. Отец купил его в Бостоне после войны, когда выписался из госпиталя. Единственным предназначением этого приемника было держать нас в курсе всех игр Кардиналс. Мы редко пропускали хоть один матч. Приемник стоял на деревянном ящике рядом со скрипучей качалкой, в которой отдыхали мужчины. Мама и бабка сидели в деревянных креслах с мягкими сиденьями на другом конце веранды, недалеко от нас, и лущили горох а я сидел посередине, на ступеньках крыльца. Пока не прибыли мексиканцы, у нас здесь стоял еще и маленький переносный вентилятор. Мы его всегда ставили возле двери. И каждый вечер он, тихонько жужжа, умудрялся хоть немного разгонять вокруг нас тяжелый горячий воздух. Так что сидеть становилось вполне переносимо. Но теперь, спасибо маме, вентилятор стоял на чердаке у мексиканцев. Из-за этого у взрослых возникали некоторые трения, но меня в них, в общем-то, не посвящали. Так что вечер был очень тихий и спокойный. Никаких игр в бейсбол, никакого вентилятора, просто спокойный разговор усталых фермеров в ожидании, пока температура упадет хоть на несколько градусов. Дождь в Сент-Луисе дал мужчинам повод поволноваться по поводу урожая. Реки и ручьи в дельте Арканзаса переполнялись с угрожающей регулярностью. Каждые 4-5 лет они выходили из берегов и смывали с полей урожай. Я, правда, не помнил ни одного такого наводнения, но слышал о них столько, что мог себя считать ветераном. Мы, бывало, неделями молились о дожде.